Глава первая Семён Рыло, здоровый, нескладный мужичище, отец жениха, вошел в избу, принеся с собой клубы морозного дыхания. — Ну, жметь! — покрякивая, он снял заиндивелый полушубок и повесил на большой гвоздь, торчащий в стене. Потом подошел к печи, где на головешках весело пританцовывали языки пламени. Они, как бы подмигивая, звали к себе. Семен растопырил над ними руки с толстыми негибкими пальцами. «Хорошо!» — смачно произнес он и повернулся к столу. За столом сидели несколько баб. Во главе сваха, полное румяное лицо, хорошо скрывало ее годы. Только прядь поседевших волос, выбившись из-под пушистого дорогого платка, наброшенного на голову, говорила о том, что она не молода. Об этом же говорила и ее дородность. Но сваха об этом никогда не думала. Непревзойденная в своем деле она была на расхват. Вот и Семену с его Пелагеей понадобилась такая мастерица. Их сын Никифор, весь в отца, такой же рыжий и нескладный, достиг возраста, когда его родителям пора было думать о своем сыночке. В их большом селе, растянувшемся на всю излучину оки, Было много девок, но мало кто заглядывался на рыжего нескладного парня. Зато он давно положил глаз на одну из них — Ольгу. Рыла были земцы и имели какую-никакую, но свою селитьбу, а семья Ольги была из смердов. Поскольку село почти сплошь состояло из черных людей, Рыло очень гордились своим земством. Но судьба всегда старается уравновесить жизнь — Если одним оно посылает богатство, то другим посылает такое, что трудно выбрать. Красоту, доброту и мягкость дочери, на которую не нарадуются родители, или кусок землицы. Трудно сказать, повезло ли семье Рыла вывиться в земцев, или они взяли тяжелый грех на душу. Но разбогатели они таким образом. Семен, как и все мужики села, был охотником, благо жили в окружении леса. Однажды зимней порой, гоняясь за подраненным сахатом, он услышал жалобный стон. Остановился, подумав, что сахат и от него все равно не уйдет. Следы по снегу не спрячешь, и стал внимательно осматриваться. Повторный стон привел его к сосне. Там он нашел скорчившегося человека. Семен увидел, что душа едва теплится в его теле. Что делать? «Тащить до избы далековато, да еще такой снег, тут с ним возиться». Он пожал плечами. «Слышь, кто ты будешь?» — тряся его за плечо, спросил Семен. В ответ раздались непонятные звуки. «Да, нести а лось. За ночь от него только кости останутся. Да и человека вряд ли спасешь, уж больно он того. Видать, не жилец, — успокоил себя Семен». и стал раздумывать. На груди незнакомца разошлась шуба. Он был настолько слаб, что не мог ее застегнуть. Семен попытался это сделать, но что-то мешало стянуть борта. Он засунул руку внутрь и наткнулся на какой-то узелок. Вытащив его, он развязал концы. Господи, там были деньги! Семен быстро... Как только позволяли его непослушные пальцы, вновь завязал узелок и, не раздумывая, сунул себе за пазуху. Пятясь и крестясь, он шаг за шагом отходил от незнакомца. Сахатова Семен нашел до темноты, быстро его разделов, взвалил на свои могучие плечи чуть не всю тушу и отправился домой. Дорогу он выбрал другую, чтобы не проходить мимо сосны. Придя домой, Семен тяжело сбросил добычу и, ничего не сказав, прошел к себе – О своей находке не сказал даже жене. Дождавшись весны, он, как и многие мужики, ушел в Рязань наниматься на работу. Вернулся под осень. Но односельчане заметили, что Семен вдруг заважничал. «С чего бы это?» — говорили они между собой. Однажды, подпоив его, выведали его тайну. Он хорошо заработал и присматривал землицу. «Ну, чё, — сказали мужики». Повезло, быват. Вскоре он приоделся. Потом приглядел усадьбу. Все ахнули, когда Семен купил у боярина кусок земли. Тут-то что-то не то, решил народ. Но пойди узнай, что оно то. Семен оказался молчуном строгим. Даже Пелагея и та ничего не узнала и дивилась наравне со всеми. Семён правда, как напивался, все бил себя в грудь. Грешен я, люди добрые, грешен. А в чем грех, даже пьяный не сознавался. Быть таким скрытным заставил его один случай. Проживал когда-то на селе один мужичонка, Кузьма. Вот этот Кузьма на глазах начал богатеть. Селяне к нему, дескать, как это Тот дуралей все и рассказал. Мол, ехал он единожды с Рязани. Нужда приперла, а дело было зимнее. Он конягу остановил и стал у дороги место разгребать. Гребет ногой, и вдруг что-то мелькнуло черное. Он хотел было плюнуть на это, в снег-то небольшая охота лезть ручищей. Но, подумав полез бац, а это машна чья-то, с деньгой. Вот и взял он ее, а слух об этом до Рязани докатился — Вскоре примчались два воина, подхватили беднягу подручонки, связали и в сани бросили, объявив народу, что он убийца. Тот богом клялся, что нашел. Да кто поверит, увезли и с концами. Нет, Семен не такой, из него правду клещами не вытащишь. Незаметно подрос Никифор. О том странном богатстве все уже забыли. Семен с Пелагеей стали думать, кому посылать сватов, да вмешался сам Никифор, сказав. О, кроме Ольги, мне никто не нужен, — отец был прикинул. Ты у меня, смотри, выпарил? Но сын, твердо посмотрев на родителей, заявил, — Порки не боюсь, а ежели не Ольга, уйду, как Демыч ушел. Демыч — сын соседей. Когда его решили женить и сосватали косую Мавру, он, ни слова не говоря, тихонько прихватив одежонку, оставил отчий дом. Сколь его не искали, так и не нашли. Эти слова возымели на Семена и Пелагею свое действие. Они испугались и начали искать сваху, до да такую, чтоб сватовство удалось. Ольга, зная себе цену, девкой была строптивой. И вот счастливый для него день наступил. Сваха, немало запросив, сумела уговорить и родителей, и дочь. Семен понял, что его приход оборвал рассказ раскрасневшейся свахи, Видать, Пелагея не пожалела браги, сваренной на свадьбу. Посмотрел, где ему лучше пристроиться. Увидев табурет, под висевшей одеждой, взял его и притулился к стене. Сваха, зыркнув на хозяина масляными глазками, продолжила. «И выбрала я место под матицей, примета верная, задуманная, сбудется. Сел я под него, и им говорю, с лица воду-то не пить, и ее красоту хвалить стала». А чё за жизнь за смердом? Того и гляди, хозяин прогонит. И куды они с детьми? А Рылы — семья справная. Всё село скажет. Трудяги, не пьющие. Ну, только по праздникам. А сыночек то высок, здоров. Хорошим хозяином будет. Ольгу любит. ето важно. «Да ты от Кельс знаешь?» — спрашивает Гликерия. «Э, маманя!» — говорю я. «Да какая я была бы сваха, если бы ето не знала!» На кой лях меня попусту языком молотить? Любит он, любит. Да так сладко говорю, а сама повернулась к Ольге. Зарделась девка. Ну все, попалась в мои сети. Вот так, Пелагея. Налика еще, что-то во рту пересохло. И мне подал голос Семен. Че это с морозу колотить стало? Выпив хорошую чарку, он поднялся. Вы бабы того... — Болтать, болтайте, додел да дел не забывайте. Завтра ж свадьба. — Пелагея, ты квашню-то завела? — Завела, завела, завела — та руками. — Давай, полезай на печь. — Стой, — прикрикнула она. — Мясо-то покрошил? — А че я делал? — скидывая верхние портки, пробасил он и, подставив табурет, полез на палате. Сквозь быстро навалившийся сон Семен слышал, как они начали обсуждать, даваемая за девицей приданная, шубка, крытая, плат, но сон уже овладел им. А в конюшне собрались парни, друзья Никифора. Он стащил из дома небольшой бочонок с брагой до да кусок сала. Ребята выпивали, закусывали и обсуждали невесту. «Хорошая девка», — заметил один из них. «Все при ней», — смачно произнес другой парень, развалившийся на соломе, держа в руках недопитую чарку. — Смотри, Никифор, и уведуть! — У меня-то, — босил тот, — да я. — А ты и знать не узнаешь. Пабы того, тварь хитрюче. — Буди объетом, — не выдержал Никифор. — Пошли по избам. Ребята поднялись. Перед уходом старшой остановился перед Никифором. — Ты того. Завтра получше оденься. На свадьбу идешь, да и чоп ей понравился. — Да она меня рыжего знает. — — счастливо смеялся Никифор. — Ед не то. Ты завтра особо ей должен понравиться. Учти, она девка с норовом. За ней, как за пчелиной маткой, парни увиваются. — Убиваются, а не женятся, — заметил Никифор. — Карманы у них худые, — бросил кто-то довольно зло. И вот подошло завтра. Это был день святого апостола Андрея Первозваного. С утра даже потеплело. Потепление принесло с собой серые грязные тучи. Не то небо не хотело этой свадьбы и всем своим видом показывало свое несогласие, не то еще почему-то, кто знает. Несмотря ни на что, народ повалил к церквушке, что стояло на пригорке. С утра старательно вымели двор, и он быстро заполнился народом. Всех он не вместил, и оставшиеся вытянулись вдоль дороги с обеих сторон. Пацаны залезли на деревья, они первыми и увидели процессию. Она начиналась от дома рылы. Вышел жених в окружении дружков. Он на пол головы был выше их, одет в новую шубу, на голове лисья шапка, мелкий липкий снег спрятал его обновку. У дома невесты они остановились в ожидании. Тут топтались дудари, барабанщики... Так повелела невеста. Наконец двери избы открылись, и вышла Ольга. Она была одета в тщательно латанную шубку, из-под которой виднелись полы цветастого платья. На голове простая шапочка с венком из искусственных цветов. Но вид ее заставлял забыть и о поношенной шубке, и о подшитых валенках, и об искусственных цветах. Она смотрелась, как царица, высока, стройна, в больших выразительных глазах пряталось лукавство. На белоснежных щеках играл задорный румянец. Увидев свою невесту, Никифор, похоже, растерялся. «Ну!» — толкнул его в бок дружка. «Подходи, бери под руку!» — шепнул он. Тот не смело подошел, осторожно взял ее под локоток. В это время засвистели свистули, ударили в барабаны. Шум вспугнул собак, понесся их лай. И вот процессия двинулась к церкви. По старому обряду молодых стали осыпать орехами. На счастье, на хорошую жизнь. Вдруг, перекрывая шум скоморохов, раздался другой, яростный, непонятный. «А-а-а, а, -а, -а А, -а, а Что это заволновался народ? Кто-то бросил. — Это соседи. Но чей-то голос, звонкий и тревожный, перекрывший всех своим испугом, прокричал. — Татары! Вся процессия встала, как вкопанная. Разглядев пришельцев, все завопили. — Татары! Татары! Они скакали на маленьких лошадях в больших мохнатых шапках. Мужики бросились к ограде, выламывая жерди. Бабы с криком и визгом бросились в рассыпную. Ольга крепко схватила жениха за руку. Но тот, бледный, взглянул на нее ошалелыми глазами, взвыл точно его ударили плети, скинул руку невесты и с невероятной ловкостью бросился к плетню, перемахнул его и устремился через чей-то огород к спасительному лесу. Невеста от такого поступка Никифора растерялась и от испуга не знала, что и делать. Ей казалось, что ее ноги пристыли к земле, а татары уже были рядом, плетьми и саблями сбивая людей в кучу. Кто-то пытался сопротивляться, плеть или сабля ломали этого человека. На колокольне зазвонили колокола, они породили надежду, люди услышат и приедут на помощь, но меткая стрела какого-то татарина... вонзилась в смельчака, руки тотчас ослабли, и он полетел на земь. Наступившая тишина только добавила страха. Бабы вновь завыли, но их быстро успокоили. Кто не поддавался, того острая сабля заставляла замолчать. Мать Ольги загородила ее собою и развела руки. «Не трожь, гад!» — вопила она. Но небольшой этот торчонок так ожег ее плетью, что она упала на дорогу. Он же подхватил растерявшуюся невесту и, бросив ее поперек конской спины, хлестнул ногайкой. Конь понесся вперед с бешеной скоростью. Когда Ольга пришла в себя и огляделась, то увидела, что ее вывезли за околицу. Зачем, испуганно подумала она. Увидев пригнанных туда же односельчан, немного успокоилась. Татары сбили их в кучу и стали отделять женщин от мужчин. Мужчины, опустив головы, стыдливо переходили на другую половину. Как потом оказалось, это было одно из первых нападений татарского князя Едигея, который начинал завоевывать себе авторитет. Он напал на Русь после знаменитого похода татарского хана Тахтамыша. Отделив мужиков под бабьевой, их погнали куда-то в степь, а женщин, как дрова, уложили в розвальне, покрыв их старой кошмой, Татары подняли крик и караван... тронулся в неизвестность.